Глава двадцать Я глотнул еще воды, мечтая о чем-нибудь покрепче. В кои-то веки выдалась минутка, когда мне не нужна ясная голова. «Сколько, говоришь?» Я не получил ответа. Поддельный пес уже зарывался под турель, суча лапами, как настоящий, и разбрасывая грязь. «Пятьсот», — сказал Флойд. «Да неужто такое возможно? Кому могло понадобиться это старье?» Тому, у кого под рукой не оказалось ничего получше. Перед нами загадка, и ее предстоит разгадать. Помнишь, чем уничтожили лабораторию? Древней взрывчаткой. Тоже ведь старье. О чем все это говорит? О том, что планета, возможно, была обитаема еще до того, как на нее начали сметать социальный мусор. Что, если потомки первопоселенцев укрылись под землей? Это, вероятно, Лаикука превратили в тюрягу минимум пять веков назад. Вот сколько времени прячутся эти таинственные аборигены, и они, наверное, закопались еще до того, как Лига обнаружила планету, потому-то о них никто и слыхом не слыхивал. «Кто они?» «Об этом я знаю не больше твоего». «Рррргав!» — сообщил наш собакомат. «Нашел кабель из оптического волокна». Под землю уходит. Это, наверное, для наведения установки. Да, исковерн. Напрашивается другой вопрос. «Как нам туда?» — Джим, — заявила моя челюсть. «В двух шагах от вас, в той стороне, куда вы направлялись, происходит кое-что занятное. Мы настроили электронные телескопы на максимальное увеличение и теперь видим...» «Что, видите?» Из отверстия в земле появилась группа вооруженных людей. Похоже, они тащат кого-то связанного. Так, а теперь поднимает металлический столб, ввозится, привязывают к столбу, кажется. В моем мозгу замерцали сонмище исторических кинокадров. Остановите их! Не иначе это казнь, расстрел. Сделайте что-нибудь. Невозможно, мы же на орбите». В ближайшие пятнадцать минут ничем нельзя помочь, кроме ракеты со взрывчаткой, но она тут явно противопоказана. Забудьте. Сунув руки в рюкзак, я свистнул псевдопсу. «Бобик, лови!» Он высоко подпрыгнул и поймал зубами газовую гранату. «Беги вон туда, слышишь, адмирала? Подбеги к тем ребятам и хорошенько укуси эту штуку!» Последние слова я кричал хвосту, исчезающему среди кустов. Мы схватили рюкзаки и бросились следом. Флойд легко обогнал меня, и к тому моменту, когда я, спотыкаясь и задыхаясь, добежал до места казни, схватка отошла в историю. Задрав хвост, наш славный приятель лаял и указывал на поверженные тела. «Бобик, ты лучший друг человека, отличная работа!» Я едва одолел искушение погладить искусственную шерсть. «Это в порядке донесения», — уделил я внимание рации. «Все мужского пола, у всех стрелковое оружие, на двенадцати камуфляжная форма, тринадцатый, вот уж точно несчастливое число, раздет до пояса и привязан к столбу. Он не ранен? невредим. вредим». Я дотронулся до шеи тринадцатого и уловил вполне нормальный пульс. «Вовремя мы встряли. Вот что интересно, он молод, моложе остальных. Как быть дальше?» Компьютер стратегического планирования принял решение. Соберите все оружие, возьмите пленного и отступайте на безопасное расстояние, затем допросите его. Распуская узлы на запястьях юноши, я с отвращением фыркнул. До этого можно было додуматься и без компьютера стратегического планирования. Флойд подхватил падающее тело и взвалил на плечо. Я поднял рюкзаки и дернул подбородком. «Давай в укрытие, вон в ту балку». Граната, взорванная бобиком, содержала быстродействующий газ. «Один вдох, и ты спишь». Но этим быстродействие не исчерпывалось. Через двадцать минут спящие должны были проснуться, и все двадцать минут ушли на то, чтобы по мокрой глине изглоданного дождями оврага перетащить языка и клать на сухое местечко под кручей. Там наш пленник или гость закрутил головой и забормотал. Мы с Флойдом и ходячим талисманом сидели и смотрели. Долго ждать не пришлось. Парень что-то пробубнил, открыл глаза и увидел нас. Резко сел и изменился в лице от страха. «Фрэмсбулёщ!» — воскликнул он. «Амич-камич!» Похоже на жутко испорченный А Разве могло быть иначе, если его род сотни лет обходился без внешних контактов? Говори медленнее, он поймет». Я повернулся к юноше и поднял руки ладонями вперед, полагая, что здесь, как и во всей галактике, этот жест означает «мир».